Глава 7. Как жить с мерцательной аритмией? Фибрилляция и трепетание предсердий. Не так страшен черт, как его малюют Народная мудрость. Фибрилляция предсердий, мерцательная аритмия, одно из самых частых нарушений сердечного ритма. С ним живут около 5% людей старше 60 лет.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 Как правило, стартовая доза препарата составляет две таблетки по 2,5 мг, то есть суточная доза составляет 5 мг. В первые дни подбора дозы можно ориентироваться на эту схему. Рекомендации по подбору дозировок варфарина. Первый-второй день. две таблетки, 5 мг, однократно вечером после ужина. Третий день. Утром определить МНО. МНО меньше, чем 1,5 Увеличить суточную дозу на 1 вторую таблетке. Определить МНО через 1-2 дня. МНО от 1,5 до 2. Увеличить суточную дозу на 1 четвертую таблетке. Определить МНО через 1-2 дня. МНО от 2, -2 до 3, -2. оставить суточную дозу без изменений. Определить МНО через 1-2 дня. МНО от 3, до 4, -2. Уменьшить суточную дозу на 1 четвертую таблетки. Определить МНО через 1-2 дня. МНО более 4 целых. Пропустить один прием. Далее уменьшить суточную дозу на 1 вторую таблетки. Определить МНО через 1-2 дня. Четвертый, пятый день. Утром определить МНО. Дальнейшие действия соответствуют алгоритму третьего дня. Если подбор дозы занимает более 5 дней,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 Дозирование варфарина в зависимости от показателя МНО. МНО меньше, чем 1,5. Что делать? Два дня в неделю увеличить дозу на одну таблетку. Остальные дни принимать прежнюю дозу. Следующий анализ на МНО через неделю. Если показатель МНО от 1,5 до 1,99, увеличить недельную дозу на одну таблетку. Следующий анализ на МНО через неделю. Если показатель МНО от 2,0 до 3,0, доза без изменений. Следующий анализ на МНО через 2 недели. Затем можно один раз в 1-2 месяца. Если показатель МНО от 3,1 до 3,5, уменьшить недельную дозу на одну таблетку. Следующий анализ на МНО через неделю. Если показатель МНО от 3,51 до 4,5, уменьшить суточную дозу на одну таблетку. Следующий анализ на МНО через 3 дня. Если показатель МНО от 4,51 до 6 уменьшить суточную дозу на одну таблетку. Следующий анализ на МНО на следующий день. Если показатель МНО свыше 6 прекратить прием варфарина и срочно связаться с врачом. Что значит недельная доза? Например, ваша суточная доза варфарина составляет 2,5 таблетки. В неделю это получается 17,5 таблетки. Если нужно уменьшить недельную дозу на одну таблетку, значит, в неделю должно быть 16,5 таблетки. Это не очень просто, но чтобы лечение было безопасным, вам предстоит это освоить. Сложно?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 Айкидо. Недавно диагностировали мерцательную аритмию. По результатам через пищеводной эхокардиографии ушко левого предсердия заполнено рыхлыми тромботическими массами. Рекомендуют электроимпульсную терапию, но показатель МНО должен быть от 2 до 3 целых, а у меня на варфарине только 1,18. Можно ли исправить ситуацию лечебным голоданием? Расскажите про влияние тренировок. Леонид.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 Что нужно контролировать? ЭКГ. Бетаблокаторы. Метапролол, бисопролол. Антагонисты кальция. веропомил, Достоинства. Достаточно безопасны и обладают хорошей переносимостью. Недостатки. Обладают довольно слабым противоаритмическим действием. Что нужно контролировать? ЭКГ. Частота пульса. Ситуация третья.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 Возраст 58 лет. Скажите, пожалуйста, целесообразно ли в этом случае операционное вмешательство РЧА? Здравствуйте. Как правило, при постоянной фибрилляции предсердий, мерцательной аритмии, операция РЧА не нужна. Назначают ритм ритмурежающую терапию, бета-блокаторы, иногда дигоксин и антикоагулянты: варфарин или новые препараты: дабигатран, апиксабан или ривароксабан.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 Важно, бета-блокаторы, метопролол, бисопролол, карведилол нельзя сочетать с веропомилом. Это может привести к развитию блокады сердца и серьезному урежению ритма. Разумеется, прием антикоагулянтов по-прежнему является обязательным компонентом лечения практически всех пациентов. Как контролировать лечение при мерцательной аритмии? Всем пациентам с фибрилляцией предсердий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 устанавливают сначала в правое, а затем в левое предсердие и производят прижигание вокруг места впадения легочных вен. Успех этой процедуры, по данным крупных мировых центров, около 70%. В России пока не очень много центров, хорошо владеющих этой методикой, и ее результаты не столь блестящие, как, например, при синдроме WPW. Как правило, попробовать выполнение РЧА